Но вот, наконец, судья объявил их мужем и женой, и их взрослые дети, как и хотел Джек, от души поздравили родителей. Их улыбки были искренними, а слова теплыми, идущими от самого сердца, и Аманда снова проследилась. Потом они всей семьей позировали фотографу и пили шампанское разумеется, кроме невесты, которая позволила себе глоток слабого имбирного пива. Минут через двадцать прибыли первые гости, и начался торжественный прием в честь новобрачных, который продолжался допоздна. К полуночи Аманда настолько устала, что ее просто не держали ноги. И Джек не решился задерживать ее, хотя гости и не думали расходиться. По обычаю перед тем, как уехать, Аманда бросила свой свадебный букет в толпу. И он достался Глэди. Потом они попрощались со всеми, и Джек повел ее к машине, а его служащие осыпали их лепестками роз. Свадебное путешествие они решили отложить до лучших времен. Вместо этого Джек заранее снял президентские апартаменты в роскошном отеле в Беллеер, который находился всего в двух кварталах от особняка Аманды. Туда они и отправились сейчас в его красном Феррари, который был украшен воздушными шарами и разноцветными ленточками. Правда, Джек был слегка под хмельком, но когда Аманда спросила, не придется ли им вместо отеля ночевать в полицейском участке, Джек только ухмыльнулся и показал ей надпись «Осторожно, молодожены», сделанную пеной на багажнике машины. «С этим мы можем объехать всю страну, и ни один коп нас не остановит», — сказал он и подмигнул Аманде. «Знаешь, а я снова чувствую себя молодым», — добавил Джек неожиданно. «Зато я чувствую себя столетней старухой», — ответила Аманда со вздохом, опускаясь на переднее сиденье. «И очень нескладной старухой. Вы с Глэди отлично поработали». И мне жаль, что я не смогла остаться до конца. Но ничего, зато у меня будут фотографии, и я смогу увидеть всю эту красоту в любое время. Спасибо тебе, Джек. Едва войдя в номер, Аманда сразу же сняла платье и бросилась на кровать. Сегодняшний день был самым счастливым в ее жизни, но и самым трудным. Ноги у нее гудели от усталости, поясницу ломила, голова слегка кружилась, но Аманде не хотелось жаловаться и портить Джеку настроение. В конце концов она решила, что чуть-чуть полежит и встанет, когда немного придет в себя. Пока же ей лень было даже повернуться на бок, чтобы дотянуться до лежащего на тумбочке пульта дистанционного управления и включить телевизор. Тем временем Джек заказал в номер шампанское и немного имбирного пива для нее. Когда коридорный ушел, он вернулся в спальню и встал на пороге. «Ну, как ты себя чувствуешь?» — спросил он заботливо. «О, Боже!» «Как будто я умерла и оказалась в раю», — ответила Аманда с улыбкой. И Джек просиял. Он был ужасно счастлив. Она видела это и по его лицу, и по глазам, и даже по его жестам. Отныне прошлое для него перестало существовать. Теперь он жил настоящим и будущим. Жил своей Амандой и своим ребенком, который должен был появиться на свет в самое ближайшее время. И ничего другого Джек не хотел. — Принести тебе что-нибудь? — спросил он, развязывая галстук. — Дам крат! — ухмыльнулась Аманда. — Иначе я просто не смогу встать на ноги. — А я с удовольствием поработаю дам кратом! — галантно предложил Джек. — Пожалей себя! — воскликнула Аманда в притворном испуге. — Это убьет тебя, а ты мне нужен живой! Зачем, позвольте спросить. Он быстро разделся и небрежно швырнув свой сногсшибательный костюм в ближайшее кресло, сел рядом с Нею, подоткнув под спину подушку. В руке он держал бокал шампанского, а на коленях коробку с шоколадными конфетами трюфелями и засахаренной клюквой, которую он заказал вместе с вином. Попробуй-ка вот это, предложил он и положил конфетку ей в рот. Шоколад таял во рту, и Аманда зажмурилась от удовольствия. «Как вкусно, Джек!» — пробормотала она. «Почему раньше мы не ели трюфели на завтрак, обед и ужин?» «Сначала ты не могла, а потом нам стало не до того», — ответил Джек. Допив бокал и отложив конфеты, он заглянул в тумбочку, которая оказалась битком набита видеокассетами. «Но мы обязательно наверстаем упущенное!» кстати. Как насчет того, чтобы посмотреть порнофильм? Здесь я вижу неплохая коллекция. Можно подумать, что мы не в президентских апартаментах, а в третьесортном мотеле. Мотель, где подают шампанское и шоколад в номер.